Глава двадцать первая. Стас. Прошлое. «Ты больной?» — прохрипел я. «На всю голову», — согласился друг. Нахрена хрена приперся? За тобой, как видишь». Лицо друга расплывалось перед глазами, раскрашиваясь красным. «Сидел бы на заднице ровно, дурак». «Заткнись!» — безлобно огрызнулся Сергей, вытирая пот со лба. Вдалеке зачастила пулеметная очередь. Отдаленно громыхали взрывы. Казалось, даже земля мелко тряслась. «Сейчас дальше двинем». «Не успеем?» Проворочил я языком. До зоны высадки было далеко. Жар с живота расползался на все тело. «Успеем? Тебе нельзя не успеть, Стас. У тебя жена скоро должна родить, ты же девочку ждешь». «Да», — ответил я или просто двинул губами, непонятно. «Вот, заткнись и думай о том, что скоро увидишь свою семью». Сергей был упрям. Переспорить его было практически невозможно. Он уперто стоял на своем. Оставшуюся часть дороги я провел, то проваливаясь в забытие, то выныривая из него. Жар сменился холодом. Адской ломотой выкручивала кость. Сильно хотелось пить. Но друг только смачивал губы и не давал сделать ни глотка. Умом я понимал, что при ранении в брюшную полость пить никак нельзя. Но все равно хотелось. Боль крепко держала в тисках, не давая вырваться за рамки замкнутого квадрата. Казалось, он сжимался и сжимался, почти превратившись в крохотную точку, в которой был заключен я сам. «Эй, Стас! Стас! Не отключайся! Почти прибыли!» «Я не отключаюсь. Меня просто макает с головой в вязкую черноту, липкую, тянущую вниз. Но я не отключаюсь». Цепляюсь за пересохший голос друга, несущего какую-то чепуху, постоянно, не замолкая, как включенный радиоприемник в автомобиле. «Сколько твоей жене еще ходить? Как дочку назовешь?» «Родители-то уже имя выбрали. Или сам придумал?» Серега по едва слышным звукам разгадывает ответы и говорит дальше. Он задает какие-то до невозможности правильные вопросы. По ним, как по ориентирам, выносит на слепящую светом поверхность. Ненадолго, чтобы хлебнуть воздуха и глоток жизни. А потом опять провалиться и терять связь. «Не отключайся. Вот сейчас точно нельзя отключаться». Кажется, меня сильно тряханули и подняли. Сильный рокот прикрыл все остальные звуки. Очнулся я уже в госпитале, прооперированный и залатанный. Серега навестил меня первым из всех. — Поздравляю с внеочередной наградой, герой, — улыбнулся я, разглядывая обветренное лицо друга, словно видел впервые. Хотя, по правде, видел его впервые после того, как очнулся. — Тебе тоже перепало? — усмехнулся Серега и оседлал стул, свесив с него руки. — Долго я был в отключке? — Прилично, — улыбаясь, — ответил Серега. — Но жив уже. — Жив, да. Смеяться еще было больно, как и глубоко дышать. — О чем думаешь, Стас? «Домой хочу. Жену хочу увидеть». «Правильно. Я с этим завязываю», — признался я. «У меня контракт заканчивается. На новый не пойду, так что в последний раз мы с тобой задницы поджаривали вместе, Серёга». Я перевел дыхание. «Ты не думаешь забить на все это?» «Забить?» — Серёга усмехнулся. «И что я буду делать? Я кроме как воевать больше ничего не умею. Воевать хернёй страдать и снова сюда. Ты же в курсе, что я собираюсь на частную охранную фирму к отцу пойти?» — Тебе тоже место найдется, — предложил я, отлично понимая, что рано или поздно везение окажется не на стороне удачливого друга. Пройдет стороной и даже не обернется. — Я подумаю. — Думай, блядь, быстрее. — Я думаю, — огрызнулся Сергей. Ну — но и контракт заключил на длительный срок, так что пока долг родине не отдам, не слезу. — Больной. — Пошел нахрен, — нахмурился Сергей, рассмеявшись. — Когда есть смысл возвращаться, жить хочется еще больше. — В курсе? — Ага, — согласился я. — Ты так и не познакомил меня со своим смыслом. А еще лепишь на себя кличку лучшего друга. — Познакомлю, — усмехнулся друг. — Как только доберемся, познакомлю. — Пора бы. Сколько ты уж с ней гуляешь, а я так и не видел твою красотку с другой планеты. — Что? — удивился друг. — Когда я тебе такое говорил? Трепался бы ты меньше, пока тащил меня на себе. Обо всем подряд своим языком чесал. «Не думал, что ты в этот момент был в отключке». «Да, а зачем тогда трепался?» «Так проще, мысли меньше ебанутых в голову лезет». Сергей поднялся. «Ладно, выздоравливай, скоро рванем домой». «Скоро», — подтвердил я. «Получилось не так уж скоро, как я планировал. Обещанного знакомства с девушкой лучшего друга так и не состоялось». Сначала выяснилось, что она сдаёт экзамены по уши в зубрёжке. Потом мне было недоприятных знакомств. Жена раздела раньше срока, и в доме спешно заканчивали ремонт. Потом сам Серега внезапно умотал обратно. Увольнительная оказалась чересчур кратковременной. Я только успел услышать его голос по телефону, прежде чем он нырнул в зону без связи. Серега, как всегда, был весел и в хорошем настроении, но его просьба меня обескуражила.